Уэнди проигнорировала вопрос и обняла его своей рукой с другой стороны. Когда она заговорила, то обращалась только к Розе. «Это просто поразительно, как все возвращается на круги своя. Я положила ее запасной зад с другой стороны храма, так что с этим все в порядке, но нам нужно спешить. Нельзя терять ни мгновения». «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» — сказала Рози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 И они стали молча ждать приближения Нормана или существа, в которое он превратился. Билл обнял ее одной рукой, и она тоже обняла его. Пока они так стояли, у Билла возникла странная уверенность, что Норман, или то, чем он стал, не пойдет через здание. Он, оно, пройдет здесь и увидит их. Мгновение он будет рыхлить землю, опущенной наковальней своей башки,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 Этот звук вызвал у Билла образы разбиваемого стекла, развершихся в земле трещин и пустых комнат в полночь. Он сдрогнул и почувствовал, как руки его покрываются гусиной кожей. У фасада храма возникла тишина, нарушаемая лишь дуновениями ветерка, который, словно рука, расчесывающая спутанные волосы, тихонько шевелил колючки кустарника. И молчание. Там, откуда Рози окликала Нормана.